Страница 24. Глава 2. Формирование классового общества и государства. Страницы с 24 по 28. Долина Нила и соседние с ней области, территории будущего египетского государства были рано освоены человеком. Здесь обнаружены остатки стойбищ палеолитических охотников и собирателей с очагами, костями животных и рыб и орудиями труда. Число кремниевых орудий некоторых из стоянок достигает нескольких тысяч. Такие стоянки найдены на территории Фаюмского оазиса, в Верхнем Египте и в ряде других мест. Культура каменного века достигла наибольшего развития в период верхнего палеолита, 20-10 тысяч лет до нашей эры. Древние обитатели долины Нила в это время изготовляли составные орудия из тонких пластин, вставлявшихся в костяные или деревянные рукоятки, добывали рыбу, Собирали моллюсков и съедобные растения, охотились на диких зверей и птиц. Так, например, стойбище Ком-Омбо в течение почти 5000 лет, 15-10 тысяч лет до нашей эры служило базовым лагерем первобытной общине, охотившейся на диких быков и оленей, но добывавшей также газелей, гипопотамов и различных птиц. Увеличивающееся население быстро освоило долину Нила и почти полностью использовало имевшиеся здесь готовые пищевые ресурсы. Все это вело к решающим переменам в жизни древнего человека. Плодородные почвы Нивской долины, наличие дикорастущих злаков в соседних областях, в частности, на Эфиопском Нагорье, диких животных, поддающихся одомашниванию, благоприятствовали переходу древних людей к земледелию и скотоводству. Этот переход происходил в период Неолита, когда изготовление орудий из кремня и камня путем их различной обработки, в частности, шлифования, достигла наибольшего совершенства. Самые древние из известных нам поселений неолитических земледельцев и скотоводов в долине Нила могут быть отнесены к рубежу 6-5 тысячелетий до нашей эры.